глава 22 Итак, черным БМВ, за рулем которого находился майор Андрей судов на максимально возможной скорости все дальше и дальше удалялся от аэродрома Воленберг на северо-восток. Рядом с водителем важно расположился Макс, снова надевший на голову офицерскую фуражку. Он каждую минуту зевал и, чтобы не заснуть, попеременно тер мочки ушей. На заднем сидении, облокотившись с двух сторон на сверток с прибором, дремали лейтенант Терентьев и сержант Воронин. Сидевший справа от парашютистов, немецкий летчик-оберлейтенант Отто фон Камп невидящим взором смотрел через стекло на проносящиеся мимо зеленые луга и фруктовые сады. Он не мог прийти в себя с того момента, когда узнал о написанном на него стандартным фюрером СС Клотцером лживом доносе. Взглянув в зеркало заднего вида на отрешенное лицо летчика, Андрей, угадав его состояние, сказал по-немецки. «Не переживайте так сильно, лейтенант От встречи с такими подлецами, как Клотцер и Хайнс, никто не застрахован». «Вы можете говорить на своем родном языке, господин Дамфельд, или как вас там зовут?» ответил Отто. «Я неплохо владею английским и французским, а по-русски почти все понимаю, хотя разговариваю с трудом». «Да что вы говорите, вот это сюрприз!» «Мой дед настоял, чтобы я изучал русский язык. Он говорил, что русские и немцы — это великие народы, которые должны жить в мире между собой. Тогда какого же хрена ваш психопат-фюрер напал на СССР? Я не могу отвечать за его поступки. Лично я не одобряю этой войны. Тогда спрошу прямо, вы готовы нам помогать? Какую помощь вы имеете в виду? Стрелять в своих я не буду. Эки вы разборчивый, вмешался в разговор Макс. Гитлера не одобряете, но и бороться против него не желаете. Уж определитесь как-нибудь, на чьей вы стороне. Не дави на него, Макс. Голос Седова звучал мягко. «У нашего летчика свои собственные понятия о чести. Чутье подсказывает, что мы можем ему доверять. Он, между прочим, дворянского происхождения, самый настоящий барон. Да хоть герцог Вюртембергский, обычно сдержанный Макс, неожиданно завелся. Можно подумать, что он один такой благородных кровей». Тут Макс внезапно осекся и, искоса взглянув на Отто, резко сменил тему разговора. Андрей, так я понимаю, мы следуем в направлении Штеттина? Каковы твои дальнейшие планы? Если удастся благополучно миновать Штеттен, то километров через 25 или 30 мы доберемся до аэродрома. На нем базируются разные типы самолетов. Поскольку аэродром находится в глубоком тылу, то его охрана, как я надеюсь, не слишком внимательна. Попытаемся завладеть самолетом. Посадим Отто за штурвал и по воздуху пересечем линию фронта. «Ты хочешь угнать из-под носа у немцев самолет?» Судя по голосу, Макс был сильно удивлен. «Но ведь ты же угнал из самого центра Берлина броневик!» парировал Андрей и улыбнулся. Метрах вста впереди, на дорогу с деловым видом вышла серая кошка. Андрей резко нажал на клаксон. Кошка, выгнув спину, юркнула в придорожные кусты. «Если моя затея с самолетом не пройдет, — продолжил Седов, — тогда можно попробовать уйти морем». «Там недалеко расположен порт Свинемюнде. Возьмем у фрицев на прокат катер или буксир, или подводную лодку», — вмешался в разговор проснувшийся Терентьев. Разведчики засмеялись. Сержант Воронин протер глаза и стал рыться в вещмешке, лежащем у его ног. С хитрым видом достав большую плитку шоколада, он разломил ее на пять равных частей и раздал присутствующим, не забыв и себя». «Вкусно!» — с набитым ртом проговорил Макс, откусивший сразу половину своей порции. «Спасибо, сержант!» «Кушайте на здоровье!» — ухмыльнулся Воронин. «Что-то я не помню, чтобы в наш сухой паёк входил шоколад», — задумчиво произнёс Терентьев. «Ты прав, командир. Шоколада в нашем пайке не было. Я его позаимствовал в закромах столовой на аэродроме, примерно за час до вылета на задание. То есть стащил?» «Никак нет, товарищ лейтенант!» Глаза Воронина задорно блестели. «Не стащил, а взял взаймы!» как чувствовал, что пригодится. Я еще после обеда честно предложил этому скупердею-повару обменять пару плиток на банку тушенки, а он две потребовал, вымогатель. Пришлось зайти попозже. Да там целая полка была забита этим шоколадом, а я взял совсем немного. И записку оставил на видном месте, что верну, как только смогу. А внизу на листке поставил точное время и дату. «А чьим именем ты подписал эту записку, диверсант?» — усмехнулся Андрей. Услышав вопрос — Воронин со страдальческим видом наморщил лоб и обхватил голову руками, словно пытаясь собрать все мысли воедино. Это вызвало дружный взрыв смеха у окружающих. Подождав, пока все немного успокоятся, Федор Воронин, с трудом сохранявший серьезное выражение на лице, испуганно вытаращил глаза, хлопнул ладонью себя по лбу и, сложив губы дудочкой, важно произнес «Я забыл». Теперь он выглядел настолько комично, что все, в том числе и Отто, принялись хохотать, что называется, до слез. А управлявший машиной Андрей Седов, едва взглянув на сержанта в зеркало, сразу же сбросил скорость, чтобы не вылететь на обочину. «Что ты забыл?» – натужно выдохнул Терентьев, согнувшись пополам от смеха. «Я забыл потысаться!» – радостно воскликнул сержант. Сил смеяться вслух у окружающих уже не было. Они только всхлипывали и трясли головами. Макс уронил фуражку на колени – Его крупная лысая голова, обычно нежно-розового цвета, сейчас приобрела ярко выраженный багровый оттенок. Лейтенант Терентьев и барон Отто фон Камп обессилев повалились друг на друга. Андрей благоразумно остановил машину на обочине и уронил голову на руль. Его плечи судорожно вздрагивали, из глаз текли слезы. Так он не смеялся уже давно. Воронин, видя состояние своих товарищей и уже всерьез опасаясь, что повторный приступ столь бурного веселья, может неблагоприятно отразиться на их здоровье, незаметно убрал вторую плитку шоколада обратно в вещмешок. Только через 10 минут, когда водители-пассажиры успокоились, черный БМВ снова выехал на шоссе и продолжил путь. Дорога была свободна, даже пустынна, в обоих направлениях. Начинало смеркаться. Низкая плотная облачность и мелкий дождь усиливали ощущение приближающейся ночи. Машина, которой теперь управлял Макс, приближалась к штатину. Придорожные указатели информировали, что до города оставалось пять километров. Полчаса назад разведчики сделали короткую остановку, съехав с шоссе в лесополосу. Там они наскоро перекусили, почти полностью опустошив содержимое вещмешка запасливого сержанта Воронина. Андрей, к тому же, еще успел сменить на машине номерные знаки, достав из-под сидения новые. «Где ты взял другие номера?» спросил его Макс, занимая место за рулем. — Здравствуйте! — иронично протянул Андрей, укоризненно взглянув на товарища. — В вашем возрасте, господин оберст-лейтенант, о склерозе говорить вроде бы еще рано. — Это ты к чему? — Да к тому, что номера, которые я сейчас установил, ты мне сам и дал. Хоть убей, не помню. — В прошлом году, кажется, в марте у начальника вашего гаража был день рождения. Некоторые еще тогда изрядно набрались в кабаке возле Бранденбургских ворот. — Не надо преувеличивать мои скромные достоинства, — отшутился Макс. Из всей компании я был самым трезвым. Вот в этом я не уверен, учитывая, что ты отправил своих собутыльников по домам в разные концы города, усадив их в один трамвай. Это был вечер пятницы, транспорт почти не ходил. Я же не мог оставить их на улице. Но в понедельник все вышли на работу, и претензий ни от кого я не услышал. Естественно, ведь когда в субботу я повез кое-кого к нему домой, то этот кое-кто, бывший накануне самым трезвым, — Не помню, что он делал вчера и где потом ночевал. — Ты хочешь сказать, что я ночевал у тебя? — удивился Макс. — Так точно, господин оберц-лейтенант. Я уложил вас на раскладушку прямо в прихожей, потому что дальше дотащить бы не смог. В руке ты держал серый пакет, который вручил мне сразу, как только вошел в квартиру, сказав, что это подарок от твоего шефа. Пакет я положил в стеной шкаф и забыл про него. А перед Новым годом, делая уборку, снова обнаружил. Заглянул внутрь, а там номера — И тут я вспомнил, что тогда же, в марте, у твоего начальника гаража ночью сняли с машины номерные знаки. Все наше управление неделю ломало голову, кто мог это сделать и зачем. Мой начальник был не в состоянии ехать за рулем и оставил машину возле кабака. Но чтобы я с нее что-то снимал, признайся, что ты это сочинил прямо сейчас. Тут Макс умолк и задумался. Факты говорят сами за себя. Ты подъехал около полуночи к моему дому на такси. Заметь, грубо нарушив тем самым все правила конспирации. Вышел из машины весь такой важный, с этим большим серым пакетом в руках. Хорошо, допустим, все так и было. В свое оправдание скажу, что я помню, как после попойки в одиночку добрался пешком до Александр Плац и все время проверял, не идет ли кто следом. Я был в очках и шляпе, то есть изменил внешность. Каюсь, дальше в моей памяти провал. Но чтобы я... При моей скромной зарплате и врожденной бережливости поехал на такси? Это точно из области фантастики. Поверь мне на слово, я ничего не придумал. Ты еще по-княжески расплатился с таксистом и отказался от сдачи». Макс немного помолчал, словно пытаясь вспомнить события годичной давности. Затем с немного смущенной улыбкой, видимо имея в виду свою невиданную щедрость, произнес. «Что поделаешь? У меня широкая русская душа». Как уже упоминалось ранее, на улице смеркалось. Макс включил фары. Вдалеке, левее от дороги, показались крыши домов. «Подъезжаем к городу», — сказал Андрей. «Странно, что за нами нет погони. И до сих пор мы не встретили ни одного поста. Фрицы, наверное, еще в себя не пришли после нашей акции», — предположил Воронин. Сидящий с ним рядом Терентьев с сомнением покачал головой. «Мы, конечно, действовали дерзко и внезапно, навели там шороху». Но вспомни, как фашисты быстро среагировали на нашу вылазку. Возможно, что они потеряли время, пока искали профессора, и не сразу поняли, в какую сторону мы направлялись. Но мы тоже делали остановки в пути, значит, погоня должна быть где-то поблизости, если ее послали. Лично мне кажется, что с аэродрома просто сообщили по телефону в ближайшие гарнизоны и комендатуры наши приметы, сколько нас всего, марку и номер машины. Расчет простой. Русских никто не преследует. Они расслабляются, теряют осторожность и попадают в засаду. «Ты накаркал, лейтенант!» — раздался напряженный голос Макса. «Впереди немцы!» В быстро сгущающихся сумерках размытыми пятнами стали вырисовываться силуэты вооруженных людей. Всего три или четыре человека. Дорога была перекрыта шлагбаумом. «Спрячьте оружие, но держите на готове», — приказал Андрей. «Без команды не стрелять. Попробуем проскочить». В тусклом свете фар, навстречу сбавившей скорость машине, вышел с поднятой вверх рукой унтер-офицер. Его автомат свободно висел на боку. устоявших сзади солдат карабины были за спиной. «Не стрелять!» — предупредил Андрей еще раз и тронул Макса за плечо. «В чем дело?» — опустив стекло, строгим голосом спросил тот, подошедшего к машине унтер-офицера. «Обычная проверка, господин оберст-лейтенант. Куда вы следуете?» «Мы члены комиссии из Берлина». Едем в порт Свинемюнде с комплексной проверкой дислоцированных там частей и подразделений. Прошу прощения, но мне ничего не известно ни о какой комиссии. Естественно, вам ничего не известно, унтер-офицер. Макс специально сделал акцент на звании постового. Это внезапная внеплановая проверка. Открывайте шлагбаум, мы спешим. Виноват, господин оберс-лейтенант, вытянулся в струнку унтер-офицер и сделал знак рукой подчиненным. Шлагбаум подняли. Дорога была свободна. Макс нажал на педаль акселератора, и машина устремилась вперед. «Кажется, пронесло», — прошептал сзади Терентьев. «Слишком все просто», — не оборачиваясь, ответил Андрей. «Документы не проверили, предписания. Довольствовались устным объяснением. К бою не готовы, потому что карабины за спиной. Будто нарочно нас успокаивают. Мол, расслабьтесь, никто вас не ищет». «Согласен», — поддержал товарища Макс. «Значит, надо готовиться к встрече». «Оружие к бою», — подвел итог Андрей, — передернув затвор МР-38, лежавшего на резиновом коврике у него в ногах. Сзади послышались лязгающие звуки. Парашютисты зарядили свои автоматы. Отто фон Камп спокойно взирал на происходящее. «Отто!» — Андрей впервые назвал летчика просто по имени. «Почему ты не выскочил из машины, когда нас остановили? Пять секунд и скрылся бы в темноте». «Не знаю», — задумчиво ответил тот. «Но ведь ты думал об этом?» «Думал». Но выпрыгни я наружу, и началась бы стрельба. Часовые стали бы для вас легкой мишенью. Но ведь в темноте мог прятаться пулеметчик. Он из нас решето бы сделал. Об этом я тоже подумал. Отто помолчал немного и тихо произнес. Ты вчера спас мне жизнь. Я, барон фон Камп, об этом помню. Все замолчали. В наступившей тишине, нарушаемой лишь мерным гулом мотора, было слышно, как Макс проворчал себе под нос что-то по поводу высокородных немецких дворян, которых ночью, да еще и бесплатно, должны катать на машине простые берлинские механики. Когда автомобиль скрылся за поворотом, унтер-офицер перебросил автомат за спину и быстрым шагом направился к небольшому деревянному сараю, расположенному немного в стороне от дороги и почти незаметному в темноте. «Клаус», — обратился он к солдату, сидевшему перед аппаратом полевой связи, — «соедини меня со штабом». Через минуту, услышав голос на другом конце провода, Клаус передал трубку командиру. Обратился тот к невидимому собеседнику. Говорит третий пост. Унтер-офицер Ликшдет. Три минуты назад мимо нас проследовала машина с людьми, по описанию очень похожими на разыскиваемых русских. Всего в салоне я насчитал пятерых. Трое из них одеты в офицерскую форму. За рулем был танкист в звании оберст-лейтенанта. Он сказал, что они члены какой-то комиссии и едут в порт. Ликшдет на минуту замолчал. Очевидно, господин Оберст задавал ему уточняющие вопросы. «Никак нет. Других я не разглядел, видел только форму. Машина черного цвета, но номера другие, хотя тоже берлинские». Выслушав еще с полминуты, унтер-офицер отдал трубку Клаусу и вышел на улицу. «Скоро мимо нашего поста проследует несколько машин», обратился он к солдатам, стоявшим у шлагбаума. «Приказано беспрепятственно их пропустить и быть на чеку. Весьма вероятно, что под видом комиссии из Берлина проехали русские шпионы, так что все по местам. Словно подтверждая правоту сказанных лежеда там слов, со стороны города послышался нарастающий шум моторов.